Глава тринадцатая. Берегите ноги, господа. Два дня стрелки часов огорчали своей медлительностью. Выходные тянулись до невозможности долго, и пришлось устраивать генеральную уборку, чтобы немного отвлечься и заодно навести порядок, чему и была посвящена вторая половина воскресенья. Федор Иванович горячо сопротивлялся, Выступал против жестокого произвола и негуманного отношения с реликвиями и тщательно изучал каждую мелочь, объявленную Сашей мусором. Но в конце концов смирился и внес свою лепту, разобрав полки двух шкафов и отдраив до бриллиантового блеска окна во всей квартире. «Вполне!» – охарактеризовал он проделанную работу и благодарственно хлопнул Сашеньку по плечу. «Ага!» Согласилась она и с надеждой посмотрела на часы. Десять. Пора отправляться спать. А завтра? А завтра понедельник. И понедельник не разочаровал. Уже в одиннадцать Марина потащила Сашеньку по магазинам. Никаких крупных покупок не планировалось, так как платье планировали взять на прокат. Но для бодрости духа, для особого настроения такой мини-шоппинг был необходим. Маленькое круглое зеркальце, почти игрушечный флакончик духов, блеск для губ, компактная пудра – вот то, что принесло Сашеньке тихую радость и добавило блеск к глазам. Марина осталась довольна. Следующим пунктом стал салон красоты, где над Сашенькой немного поколдовали, подчеркнув ее индивидуальность и достоинство. «Считай это генеральной репетицией!» Коротко улыбнулась Марина, придирчиво оглядывая свою подопечную. То же самое плюс укладка волос тебя ожидает в пятницу. Здорово, кивнула Сашенька, надеясь, что выщипывать брови перед балом уже не будут. А затем пришло время выбирать платье. Машина Марины остановилась около магазинчика, прилепленного к жилому дому. Витрины украшены длинными золотыми и серебряными перьями полосками ярких лент, широкополыми шляпами, клубками тесьмы, кружев и небрежно раскиданными рулонами ткани. Всего было так много, что в глазах у Сашеньки заребило. «Здесь шьют хорошие платья и костюмы», пояснила Марина, решительно открывая дверь. «Шьют дорого, но желающих сделать заказ всегда предостаточно». Магазин представлял собой большой зал. Снаружи помещение казалось куда меньше, в котором царил точно такой же художественный беспорядок, как и в витринах. Три примерочных располагались в дальнем углу справа. Слева передвижные вешалки с плотными рядами платьев, а все остальное — столики и стулья, заваленные тканями и прочей атрибутикой портняжного ремесла. «Добрый день!» — поздоровалась Марина с седой женщиной тщетно пытающийся отыскать нужное в большой бежевой коробке, наполненной пакетиками с пуговицами, бисером и кнопками. «Добрый! Вы к Валентине Юрьевне? Сейчас приглашу!» Валентина Юрьевна появилась незамедлительно, и, лучась добротой и заботой, активно принялась подбирать Сашеньке платье. Марина настаивала на белом, и в первую очередь были рассмотрены именно такие варианты. Но ничего подходящего не нашлось. То грудь тонула в лифе, то юбочная часть оказывалась слишком коротка, то не по фигуре, то слишком вызывающе, то слишком скромно. Так выбор перекочевал на бледно-розовые и голубые платья, и Сашенька вздохнула с облегчением. В белом наряде она чувствовала себя как невеста, которая забыла подыскать жениха. Некомфортно. Еще очень расстраивало то, что ее вкус вовсе не совпадал со вкусом Марины, и к ее пожеланиям особо никто не прислушивался. Валентина Юрьевна непрерывно щебетала, а Марина отрицательно мотала головой. Сашенька мерила и снимала, мерила и снимала, и уже мечтала, чтобы этот конвейер пастельных тонов наконец-то остановился. «Берем!» одобрила Марина, когда Сашенька надела розовое атласное платье, отделанное белым кружевом, на манжетах, на поясе и по подолу. «Очень красиво!» – охотно поддакнула Валентина Юрьевна, отступая на шаг. «Мы и сумочку вам подберем в тон, и шляпку». «Шляпку не надо!» – категорично ответила Марина. Сашеньке платье понравилось хотя чувствовала она себя в нем несколько неуютно. Ничего удивительного, раньше носить такое не приходилось. Она покрутилась около зеркала, представила себя вальсирующей, улыбнулась и выдохнула. «Да, берем!» В обувной магазин она ехала в состоянии приятной усталости. Готовясь к очередным сложностям с выбором, она утешала себя тем, что подойдут любые белые туфли. И вряд ли Марина будет особо придираться, раз юбка такая длинная. «Я на очень высоких каблуках ходить не умею, а танцевать вообще не пробовала». На всякий случай предупредила Саша. «Научишься», — отрезала Марина. «В пять тебя ждет преподаватель танцев. Будешь репетировать в новых туфлях». «Сегодня уроки танцев?» — ахнула Сашенька. «Да». «Времени осталось не так много», — серьезно ответила Марина. «Обучение входит в стоимость пригласительного билета. Это инициатива организаторов осеннего бала, что, в общем-то, правильно». Покупка туфель к Сашиной радости не заняла много времени. Белые, с двумя аккуратными бантиками, с высоким, но устойчивым каблуком, они идеально сели на ножку, да так, что снимать уже не хотелось». «Берем!» – произнесла ключевое слово Марина. «Берем!» – опять согласилась Сашенька. От полноценного обеда пришлось отказаться. Как кружиться под музыку с булькающим в животе супом? Поэтому, вернувшись в офис и зайдя в столовую, Сашенька позволила себе только салат с хлебом и полстакана сока. Сил на вальсы и мазурки осталось немного. Но страх опозориться на балу, и желание научиться красиво и правильно танцевать, бодрили и толкали на скромные подвиги. До студии Сашенька доехала самостоятельно, на метро, чему была несказанно рада. При Марине она наверняка смущалась бы разучивать всевозможные па. Предъявила на входе пригласительный билет и поднялась на второй этаж, где в зеркальном зале уже проходили обучение три пары дебютантов и две пожилые пары. Звучала приятная мелодичная музыка и четкие указания преподавателей: локоть выше, спину ровнее, поворот, еще поворот, опять локоть повис. Сердце забилось быстрее, и радость мгновенно утопила страх. Я Александра Аксенова! — Представилась она худосочному молодому человеку, ожидающему в углу зала на узкой деревянной скамейке. ты мне не подскажете? — А я как раз вас жду. Он резко поднялся и улыбнулся. — Николай, буду обучать вас премудростям танца. — Большое спасибо, — горячо ответила Сашенька. Как только она обула туфли, Николай вывел ее в центр зала и, переходя на «ты», спросил. — С вальсом знакома? — В рамках школьной программы. Пожала плечами Саша, имея в виду выпускной вечер. «Понятно!» — усмехнулся Николай. Дождавшись следующей мелодии, он припечатал одну руку к Сашиной спине в районе лопаток, а второй сжал ее ладонь. «Для начала просто расслабься и следуй за мной». Расслабиться не получилось, следовать тоже. Сашеньке очень хотелось продемонстрировать свое умение и заслужить похвалу. Она изобразила ход конем, споткнулась и повисла на Николае. «Работа предстоит огромная», — мрачно произнес он, помогая партнерши выпрямиться. «Вы не беспокойтесь», — утешала она. «Я очень быстро учусь. Давайте попробуем еще раз». Спину держи ровно, живот в тени, голову чуть-чуть на бок, улыбка и... пошли. Раз, два, три, раз, два, три. «Раз, два, три. Ой!» Я вам на ногу наступила. Владимирская область. Сырмой Пашка познакомился в ночном клубе неделю назад. После расставания с Сашей он пытался избавиться от неприятного осадка в душе и надеялся по-быстрому подцепить какую-нибудь красотку. Именно по-быстрому и получилось. Ирма сама сделала первый шаг, попросив угостить ее коктейлем. Пашка обрадовался. Внешность и раскованное поведение юной дамы. Обещали не только завистливые взгляды друзей, но и страстные ночи. Блондинка, глаза кошачьи, раскосые. Вот она экзотика. Губы искрятся с облёсками, фигурка, как с обложки журнала. И знает, чего хочет. И кокетливо требует это через каждые десять минут. С ней Пашка оказался в постели на следующий день к обеду. Она так стонала и повизгивала. Точно такие же звуки... Она издавала вечером, когда выклинчила новый мобильный телефон со стразами и целую гору дорогущей косметики. Паше нравилось производить впечатление состоятельного мужчины, который для своей девочки луну с неба достанет. И он охотно тратил деньги. Но на четвертый день волей-неволей стал сравнивать Ирму с Сашенькой. И сравнение это, как ни странно, было не в пользу новой подруги. «Ну и что?» — думал Паша. — И вовсе она со мной не из-за пабрикушек. Да многие бы могли купить ей побольше, но она-то со мной, а Саша, она другая. Ирма лиха пила шампанское, закусывала кислой клубникой из супермаркета, дула губки, хныкала, что нет взбитых сливок, и охотно стягивала с себя кофточку при каждом удобном случае. Пашка даже не успевал намекнуть, Или пристать как следует, а она уже танцевала стриптиз на диване и манила пальчиком. Половина накопленных денег за неделю растаяла. Ну и ладно. Было однажды у Пашки желание позвонить Сашеньке. Как она там? Разобралась с теткой. Но он сдержался и вновь переключил внимание на Ирму. Что было, то уже травой поросло. Глупо же возвращаться к прошлому. Возвращаться? «Нет, конечно же нет. С Сашей он расстался. Навсегда. Они разные. Да и к серьезным отношениям он не готов, а иных с ней получиться не может». «Не люблю понедельник». Ирма сморщила носик и сунула косметичку в сумку. Пашка уже давно заметил, что сначала она собирает вещи и только потом надевает нижнее белье и остальную одежду. Все какие-то чокнутые, уставшие, бегут куда-то, злятся, суетятся. Не представляю, как я буду работать, когда закончу институт. А я не представляю, как можно сидеть на лекциях и сдавать экзамены. Давно это было. Вздохнул Пашка ностальгически. Ну вот. Ирма с коротким вжик застегнула молнию компактной сумочки и потянулась к лифчику. Вроде ничего не забыла. Мы же сегодня последний раз встречались. «Как?» – изумился Пашка, свешивая ноги с дивана. «Пожалуй, было чему удивиться». «Ну, порезвились и хватит», – улыбнулась Ирма, оборачиваясь в поисках трусиков. «У меня же есть жених, только он вечно пропадает в командировках. Зато зарабатывает хорошо, а мне скучно, понимаешь?» «Но почему я в двадцать лет должна сидеть у окна и на дорогу смотреть? Не скачет ли мой принц на белом коне? Глупо же, правда? А так ты получил удовольствие, и я получила удовольствие, и всем хорошо!» Ирма была настолько естественна в своей философии, что Пашка минуты на три потерял дар лечи. «Какое еще нахрен удовольствие! То есть, да, было!» «Ну, откуда взялся жених?» Пока он подбирал слова, Ирма оделась и зашлепала в коридор. «Если увидишь меня в ночном клубе, то сделай вид, будто мы незнакомы, а то вдруг я буду не одна». «Подожди, ну я думал», — дернулся Пашка. «Чего?» — сделала удивленные глаза Ирма. «Нет, ничего». Демонстрировать свою наивность и глупость Пашка не стал. Он-то полагал, что Ирма втрескалась в него по уши, что она еще такого крутого парня не встречала, что через неделю он представит ее друзьям, что потом будет небрежен и этим привяжет ее к себе еще сильнее. Да много таких что крутилось в голове, а оказалось, он просто привал, на котором Ирма мило провела время, не более. А завтра она забудет его имя, а послезавтра бросится в объятия к жениху, к такому же идиоту, как и он, Пашка. Слабое утешение. Ну, пока. Ирма чмокнула его в щеку, помахала ручкой и хлопнула на прощанье дверью. Пока. Тихо ответил Пашка.